Глава 47. Прежде чем возвращаться в реальность, однако, пришлось заняться ремонтными работами. Все-таки лучше не оставлять следов боя, если есть такая возможность. Плюс трупы, плюс пленники. В общем, работы даже с заклинанием восстановления было достаточно, без него вообще не стал бы браться. Как и было о чем подумать. Окончательно разобраться с Келосом нужно как можно быстрее. Если это он стоял за текущим инцидентом, то вряд ли так легко сдастся. Вполне сможет найти и новых исполнителей. А еще, похоже, наша стычка позволила ему подобрать ключики к моей защите. Каждая следующая атака, по сути, была эффективнее предыдущей. Вот что значит маг с огромным опытом, хорошо знающий теорию против чистого практика, теории вообще не знающего. К счастью, свои козыри у меня все-таки были». «Поздравляю с победой, лорд-чародей!» Прозвучавшие слова царапнули сразу дважды. Это «лорд-чародей» звучит как-то неестественно, по крайней мере в отношении меня, плюс тот факт, кто говорил. Это было не так драматично, как я надеялась, но все же достаточно зрелищно. «И снабдила еще одной порцией информации о моих и способностях полагаю», вздохнул я. Не могу сказать, чтобы генерал продемонстрировал что-то новое, ответила фея. Даже его адаптация к вашей защите была ожидаемой. Хм, мне в голову пришла занятная идея. Я не скрываю своей слабости в теории магии, потому спрошу. Не можете ли вы создать амулет, нейтрализующий эту адаптацию? Или скорее помочь с этим моим амулетчиком? Буду рада помочь в этом, кивнула Орлуэт, и я довольно потер руки. Мысленно, разумеется. Любое преимущество будет не лишним. Составленный отчет о происшедшем я отправил всем, кому надо. Троим и о глав кланов, собственно, как только кусок реальности вернулся на свое место. К сожалению, возможности гарантированно устранить все последствия инцидента у меня не было. Вероятно, посетители храма успели что-то увидеть, но, по крайней мере, никаких записей не сохранилось». а какие-то слухи о странном происшествии спишут на религиозные заморочки. Сама ситуация вокруг мечети на настоящий момент способствует. В этот раз повезло. Я вовремя оказался на месте, сумел справиться. Следующего раза лучше не допускать. Фею я с немалым облегчением и, разумеется, со всей вежливостью и инструкциями для принимающей стороны сумел сбагрить своим амулетчиком. Ривербанк и Рами Таминоко восприняли возможность изучить что-то новое в своем ремесле с интересом, особенно Ланор. Маг-человек явно заинтересовался самой дамой, так что пришлось выдернуть его наизнанку и основательно проинструктировать. И его жалко тоже, но в первую очередь моя политика не создавать никаких конфликтов с феями с нашей стороны. Потом проверю изучением, не осталось ли от феи какого-то влияния или контрактов, а пока что продолжать решать проблему Келлоса. И для начала изучим запись инцидента». «Я ожидала от столь серьезного демона большего», — заметила Рони. «Демоница планировала тоже купить квартиру в моем доме в Реале, или скорее мы планировали купить весь дом и размещать там кланеров по мере необходимости». «Но пока что мы собрались в базе наизнанке». «Я... тоже сказать по правде», — ответил я. «Не скажу, что было просто, но проще, чем я ожидал. Намного. Хотя были сложные моменты». «Удачное использование имеющихся козырей, насколько я могу судить», — заметила ната «Но в любом случае, пока проблема не будет решена, тебе не следует действовать в одиночку». Ронни кемнула. «Я буду держаться рядом». «Сестер стоит оставить для обороны баз и защиты нашей главы администрации. Атака на амулетчиков очень маловероятна. В этом слишком мало смысла». «К тому же я рассчитываю не дать противнику времени, даже если что-то такое придет ему в голову», — заметил я. «Вероятность того, что я сам стану мишенью, была достаточно высокой, чтобы не оговаривать ее отдельно, к сожалению. Уже не один раз различные силы пытались и определенно не раз еще попытаются в будущем». Фактически как раз работа амулетчиков и является ограничителем. Я собираюсь атаковать, как только будет готов контр-амулет. Возможно, стоит все же подождать день-другой, предположила НАТО. У тебя остаются неиспользованные эликсиры, не взята как минимум одноценная способность, плюс, если иметь дело с Келосом придется наизнанке, тебе необходимо какое-то время, чтобы восстановиться от нее перед этим. Я поморщился. Аргументы вполне верные, и я с ними согласен, просто боюсь опоздать. Это я со вздохом и озвучил. В любом случае, сперва нужно дождаться изготовления амулета. Я не знаю сроков, может, управиться за пару часов, а может, понадобятся дни. Отталкиваться будем от этого. Наша снегурка кивнула, принимая мою позицию. Прояснив, разобрав и определившись, я вернулся в реальность и погрузился в сон. Да, определенно такую фразу мог составить только на сонную голову. Мне действительно нужно было отдохнуть в нормальном мире. Впрочем, отдохнуть не значит проваляться в кровати. В конце концов, если я не накормлю свой «вздох» гарем, они меня съедят. Фигурально. Надеюсь. Пометка себе. Не связываться с драконицами и тому подобной живностью. На всякий случай. В принципе, готовка для меня была занятием даже релаксирующим, если готовить что-то простое и без спешки, как и использование остальных моих крафтерских навыков, в общем-то. В последнее время я их подзабросил, правда, и без того накопилось достаточно предметов для навыков. Они уже сыграли свою роль, и не факт, что я вернусь к резьбе и шитью. Готовки мне вполне достаточно». Хотя другие, новые крафтерские навыки при возможности стоило бы попробовать прокачать ради побочек. Размышляя, какие есть варианты и что они могут давать, я практически на автомате помешивал суп и присматривал за мясным пирогом. Даже не знаю, кем больше себя чувствую, магом или домохозяином. Магохозяином, блин. На кухне появилась Эвриала. Средняя из горгон успела усвоить урок и руки к продуктам не тянула. но удивление, всего раз пришлось дать цепью по рукам, но я практически видел спиной ее голодный взгляд, так что не оборачиваясь, достал из духовки маленький пирожок, который как раз для того и подготовил. О, Эвриала, личная репутация плюс один. Точно, сестры. Накормив свою стаю, или скорее прайд, я переключился на культурное обогащение. Подошла с фену, глянула в монитор, но ее такое не интересует, так что ушла на улицу спарринговаться с сестрой. Не уверен, когда именно, но НАТО устроила там спортплощадку. В комплекте со слабенькими чарами от водоглаз, чтобы спокойно использовать, но обычно в них даже не было нужды. В любом случае, один я не остался». Рони, верная своему обещанию, держалась рядом и неожиданно оказалась полезна. В конце концов, она частично разделяет вкусы снегурки и хорошо знает материал. Разобравшись с этим и сделав себе очередные пометки, взялся за изучение информации по кланам и текущей политической ситуации. Впрочем, мое внимание было сосредоточено не на важном, а на интересном. Все-таки, несмотря на все обстоятельства, я пытаюсь отдохнуть». К счастью, было достаточно того, что и нужно знать, и оставалось интересным. Хотя история земных магических кланов – это история, а не фэнтези, но все же там достаточно интересного. Взять хотя бы Соломона. Силен мужик, выдающаяся и весьма не шаблонная личность. С тем же Салласом был хорошо знаком. В принципе, я и сам могу кое-что добавить в учебники и биографии, благодаря архиву памяти. Мерлин опять же. Мда… этот свою биографию и сам мог бы написать. Мешает разве то, что уже делал это несколько раз? Впрочем, я все же сосредоточился не на отдельных исторических личностях, как бы они ни были интересны, а на существующих в настоящий момент кланах и прочих силах. Ситуации с богами, к примеру. Хотя эти ребята все придерживаются позиции наблюдающего нейтралитета, но знать индивидуальные взгляды и предпочтения важно. как и иметь личные контакты. Боги действительно очень значимый фактор, и было интересно, насколько мифы о них соответствуют реальности. Например, Кали и Иштар оказались одной и той же богиней. Неудивительно, если знать мифологию, но интересно. Что весьма занятно, есть версия, что Тунгусский метеорит – результат ее конфликта с Фрейей, на стороне которой выступил Тор. Вероятной причиной конфликта назывался общий любовный интерес. Богини, блин. Любвеобильные. На этом фоне мои девушки – образец милоты и благородных манер, блин. Лишний повод их ценить. Для разнообразия я нашел время даже на то, чтобы проверить, какие новинки предлагает современный игрострой. Со всей этой магией я как-то подотстал от жизни в этом плане. «Амулет готов», — гласило сообщение на смарт. «Выслать или явитесь лично?» Я посмотрел на готовящийся ужин, хмыкнул и принялся набирать ответ. Доставила амулет сама Орлуэт, что ожидаемо заставило скиснуть мое в целом весьма позитивное настроение. Я еще и был вынужден пригласить ее на ужин. По крайней мере, готовил все равно с запасом. Как бы еще теперь быть с горгонами?» На удивление, сестры не доставили никаких проблем. По большому счету, фея их просто не интересовала. Во всяком случае, незаметно было, чтобы они обращали на нее какое-то внимание. Однако была одна персона, которой присутствие в доме гостья не нравилось, похоже, даже больше, чем мне. Неожиданно, но нато, словно с трудом удерживалась от... Э, чего-то. Определенно Неразумного. Блин, снова и снова, когда, казалось бы, хорошо понимаю своих женщин, они выдают что-то неожиданное. Очевидно, нужно будет прояснить с ней, но пока что я улучил момент, чтобы изучить принесенный феей браслет. Адаптивная защита. Метамагический навык. Ранг 0, плюс 2. Позволяет подстраивать на лету и корректировать уже имеющуюся магическую защиту для противодействия противнику. Эффект противоположен и нейтрализует адаптивную атаку. Фух, эффективность никак не описана, но очевидно, это то, что нужно. Да и в будущем пригодится. Келос далеко не единственный, кто способен адаптироваться и подстраивать свою магию. Парный к этому навык мне ни к чему. Пробивание барьеров лучше, а вот этот полезен. И цена не такая большая. 16 единиц. Блин, эффективная магия тоже нужна, но это в настоящий момент нужнее. Беру. А теперь... нато что такое? Осведомился я, вернувшись в реальность. Пауза. Так заметно? Еще как, я подумал и поправился. По крайней мере, мне. Но я вроде как неплохо тебя знаю и статы высокие. Так в чем дело? Я могу что-то сделать? Может, тебе стоит уйти, если что-то не так?» Отзвук ощущения, словно она устала поморщилась, пожалуй. «Спасибо за заботу. Правда. Но, думаю, мне нужно учиться лучше держать себя в руках, тем более, что общаться с ней все равно придется. Феи мне не нравится с того времени, как я узнала про мать и их повадки, но это была просто личная неприязнь, Я полагала, что это просто мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас при встрече... Не знаю почему, но один вид этой несовершенства вызывает у меня ярость. Ох, очень неожиданно от нее-то. Подспудная зависть, что ли? Однако я постарался, чтобы эти мои мысли не ушли в эфир. А вот что сказать? Разве что... Если найдешь способ безболезненно от нее избавиться, в хорошем смысле, дай знать. А до того, положусь на тебя и твою сдержанность. Ну, и если просто захочешь облегчить душу, я всегда готов помочь, чем смогу». Ощущение признательности с ноткой облегчения. Хм. «Я опасался, что фея и на ночь останется у меня, однако, к счастью, пронесло». Она вежливо откланялась, сообщив, что у нее все еще есть дела. Распрощавшись, я закрыл дверь и повернулся к своим дамам. «Ну, с главной проблемой разобрались, так что теперь отдыхаем, а завтра штурмуем крепость Келоса».